Ужин растает. Снежная бабка снежному детке лепит на ужин из снега котлетки. Белые мухи по кухне летают. Дед, поскорее! Котлеты растают!